за средний день лунного месяца прошло какое-то время теперь ему было безразлично ночь на дворе или день зима или лето обречённый наконец покой полностью установил душевное равновесие теперь он спал и спал спокойно даже снов не видел никаких и днём же думал о том что произошло пытался понять можно ли было избежать того что случилось и понимал нет нельзя мучился этим но иначе не мог он просто искупал свою вину когда-то грозился уничтожить убить слушаны, теперь понял умереть легче всего. А вот жить с этим не просто, а жить надо. Пару раз в лечебницу заходил Гаранин, но он отказался сейчас с бывшим другом наотрез, и визиты Германа вскоре прекратил. Заходил на Капиталина Григорьевича через медсестру, попросил у него ключ от квартиры. Он передал, что ключ лежит в кармане куртки, которую у него забрали в обмен на больничную пижаму, и ему безразлично, что будет с вещами. Не пытаясь с ним встретиться, Капиталина Григорьевна взяла ключ и ушла. Пробовали к нему пробраться и сотрудники страховой компании, где он пытался когда-то работать. Не в этой жизни, а в другой. Передачу пришлось взять, но от свидания он отказался. И спустя какое-то время остался, наконец, совсем один. Никто и ничто его больше не беспокоили. Кроме боли, которая постепенно утихала, когда он был в одиночестве. Прошла зима, наступила весна. Зарешечённое окно он видел, как таял снег. Мартовское солнце, словно чей-то увеличительный стекло выжигало в сугробах огромные дыры. Потом пришёл апрель и довершил начатое. Снег приотклюлся ручьём. Когда на деревьях зазеленела листва, он от чего-то взволновался. В открытую форточку потянула Галя, ребятишки балуясь поджигали сухую траву. Начался май, скоро должны были засвести сады. И ему вдруг захотелось увидеть это. Жизнь напоминала о себе, о том, что любой конец, даже плохой, только начало всему. Начало другой жизнью, в которой будут свои радости, новые. И словно в ответ на его тайные желания, в палату заглянула медсестра и без особой надежды сказала. — А к вам пришли? — Кто? — вяло поинтересовался он. — Девушка. — Девушка? — завяло взволновался. — Какая девушка? — Гаранина Вероника Юрьевна. — Не знаю такую. — Не знаю. Постойте, как вы сказали, Вероника? Я отец раньше был мэром нашего города, теперь он в Москве в думе заседает. А она, миссис стояди заметно фыркнула. Я хочу её увидеть. Может быть, выйдете в сад? А мне можно? Вам да, вы у нас любимый больной тихий поклад, исты не сбежите же. Нет, я не ж бегу, заверил он. Но «Ну, так идите на тому садике. Я сказал, что вы вряд ли выйдете, потому как не ждаете никого видеть, но она всё равно ждёт. Он доряпил застегнул пижаму всю до самой последней верхней пуговицы, провёл рукой по волосам. Красивый, красивый подмигнул невеста и добавила: "Не надо так волноваться в пижаме идти, там сегодня тепло". К выходу его сопровождал санитар, дюжий мужик по-дружески придерживал под локоть. Впервые за несколько месяцев увяло ощутился на улице. Голова закружилась словно от вина, как крепк был воздух, насыщенный терпкими весенними ароматами. Осторожнее, предупредил санитар, как дом споткнулся на ступеньке. Вон она. Я уж за вами не пойду, сами вернётесь. Вероника стояла у клумбы, где росли ли жёлтые тюльпаны, спиной к нему и разглядывала цветы. Он тихонько окликнул: "Ника". Молодая женщина обернулась, жадно взглянул ей в лицо, изменилась чуточку поправилась, но ей это идёт, и повздозрела. Косметики кинлиса чуть-чуть, помада неяркая, с заметно потемневшими волосами, уложенная в гладкую причёску, одета в строгий брючный костюм. Сейчас Вероника была больше похожа на мать, а главу Серафимовну, и глаза такие же серые, глубокие. "Здравствуйте, Александр. Саша, я очень рада тебя видеть", сказала она, несколько напряжённо. "Здравствуй". Возникла неловкая пауза. Оба мысленно перебирали варианты продолжения диалога. Наконец он сказал: "Может быть, присядем? Да-да, тут же откликнулся Вероника и взглядом стал искать, куда бы сесть. Вон она, кинул он туда, где под яблонями стояла деревянная скамейка, выкрашенная в зеленый цвет. Молча они прошли под яблоней. Прежде чем сесть, Вероника провела рукой по скамейке, стихнула чешую краски, которая местами уже облупилась. Сели. — Как чувствуешь себя? — спросила она. — Лучше. Он поднял голову и увидел вдруг, что цветочные почки на яблоне кое-где уже полопались. Упругие бело-розовые цветки источали сладкий и упоительный аромат. «Аромат весны, надежды спелых плодов, которые созреют на деревьях к осени. Обязательно созрею!» И улыбнулся. «Лучше!» «Вот и хорошо!» — обрадованно заговорила она. «А то Герман говорит, что ты совсем скис, никого не хочешь видеть, всех гонишь! Герман!» Она в груз запнулась и сунула в карман пиджака руку, на которой сверкнуло обручальное кольцо. Он поспешил помочь. «Я уже слышал, вы поженились!» «Откуда?» — растерялась Ника. Моя сестра сказала, к вам пришла Гаранина Вероника Юрьевна. Несложно догадаться, когда же была свадьба. В марте она сбила сумочку. Я думала, что тебе будет интересно. Вот фотографии. Он взял плотный конверт, осторожно раскрыл. И вдруг рука дрогнула. Фотографии упали на колени, а дна соскользнула на землю. Вероника поспешно нагнулась, подняла ее. Словно испугалась, что изображенный на фото муж испачкается, и его лицо уже не будет таким новеньким и красивым. Улыбающийся Герман был особенно хорош в черном костюме жениха. При галстуке бабочки из кармана пиджака выглядывал уголок носового платка. На Веронике белое платье с гладким лифом, с вышными рукавами, на голове кокетливая шляпка. В руках букет роз. Рядом безупречная Аглая Серафимовна улыбается, а глаза ледяные. Бывший мэр, ныне депутат Государственной Думы, тут же при жене. Свидетели и гости незнакомые. Впрочем, нет, как так незнакомые? Это же лучшие люди города. — Вице-мэр, то есть ныне ИО, заведующий отделом культуры. — Вот видишь, я все-таки тебе помог, — грустно сказал он. — Свадьба состоялась. — Да, состоялась. — Ты счастлива? — Да, — сказала она, не слишком уверенно. — Что-нибудь не так? — Не знаю. Родители уехали в Москву, скоро в нашем городе выборы. Никто не сомневается, что Герман будет новым мэром. Конкурента у него практически нет. Теперь, когда они с мамой помирились, и Москва его поддерживает. Местные тоже. Герман устраивает всех, и город его любит. А ты? Я всегда его любила. И все-таки, что случилось? А почему ты думаешь, будто что-то случилось? Ты пришла. Я... Прости, что так долго не была. Поначалу, когда Герман не рассказал, как все получилось, я испугалась. Потом подумала, а в чем, собственно, ты виноват? В своей болезни? Разве человек может это изменить? Ты ведь не хотел ее убивать? — А больше тебе Герман ничего не рассказал? Что ты имеешь в виду? Он имел в виду тот выстрел, позвучавший в апреле прошлого года, который изменил всю его жизнь, но промолчал. Придет время, и она сама все поймет. — А как город? — спросил, уклонившись от ответа. — Какие новости? — Новости. Все тихо, спокойно. Поговорили и успокоились. Жут, что с приходом Германа к власти все изменится. Он обещал, что добьется крупного заказа для фабрики, возобновит жилищное строительство, организует производство на военном заводе. Знакомый лозонги усмехнулся завялов. Все с этого начинают. Плакаты по городу развесили. Что? Ах, да. Хотелось бы посмотреть, проще нет. Паша Павлов ещё зимой уехал на север со своим другом. Недавно звонил матери. Работает вахтовым методом на нефтяной вышке, живёт в общежитии. Через год обещал приехать с большими деньгами. Вера Васильевна по-прежнему к нам приходит, помогает мне по хозяйству. Я у неё многому учусь, хочу стать хорошей женой. "Не, Германа", тихо добавила Вероника. "Кому как не ей знать все его привычки забав наню держался за вяло. Герман говорит, что мы ненадолго задержимся в Н, хочет тоже перебраться в Москву. Конечно, теперь у него там родня. Ты его по-прежнему не любишь?" тихо спросила Вероника. "А я вообще не люблю людей, которые идут по трупам". Он вовремя спохватился, что сказал. "А сам-то кто? Не слушай меня, девочка, я старый больной идиот, окончательно выживший из ума. Мне место здесь". Когда ты вернёшься с посёла Друкана? Вернусь, удивился он. Куда? И сказал, словно отрезал, мне некуда возвращаться. Но нельзя же всю жизнь провести здесь в психиатрической лечебнице. Я сходил к врачу, и они говорят, что в принципе ты здоров, надо только вовремя принимать лекарство, регулярно посещать врача и контролировать свои эмоции. И мне кажется, что ты лучше стал слышать. Да, это есть, согласился он. Вот видишь, Шум в голове, который мне всё время мешал, прекратился. Должно быть, от регулярного приёма лекарств. Я могу чем-нибудь помочь? Поговорить с врачами, чтобы тебя здесь не задержали? С Германом наконец, он может всё. Я думаю, что с Германом мы никогда не сможем вернуться к исходной точке, то есть к прежней дружбе. Мне его помощь не нужна. А тебе спасибо, что пришла. Он, кстати, знает? Нет. И не надо. Ничего не говори. Если придёшь ещё, я буду рад, а сейчас пора. Голова что-то кружится. Воздух хороший здесь, в саду, воздух. Он поднялся, Вероника тоже устала. Обратно шли, молча. У крыльца она остановилась, потянула пакет. Вот возьми, фрукты, соки. Спасибо. Так я зайду ещё? Конечно. Вновь неловкая пауза. Он по-прежнему был нужен ей. Не мог не чувствовать её одиночества и растерянности. Одно дело любить Германа, другое жить с ним, быть его женой. Гаранин человек сложный, приспособиться к резкой смене его настроения непросто. Поэтому сказал ободряюще. «Ну, — Ну-ну, девочка, не грусти, все наладится, ты привыкнешь. И, не оглядываясь, скрылся за тяжелой дверью. Когда шел по коридору в свою палату, пробегающая медсестра весело сказала. — Завьялов нагулялся на процедуры. — Иду! — так же весело откликнулся он. И вдруг почувствовал себя здоровым. Настёрка сдоровом, что готов был в скором времени покинуть лечебницу. Нет, что бы ни говорила Ника, вен он больше не вернётся. Быть может, в другой город, в другую жизнь. Ничего ещё не кончено, и для неё тоже. Читал Александр Сидоров.